Глава 17. Кенна. Кожа у Джека гладкая и тёплая. У него такие сильные широкие мышцы спины, что сложно сказать, что именно травмировано. Мне было трудно убедить его дать мне себя осмотреть. Я прощупываю спину пальцами. Он слегка дёргается. Проклятие! Какие же у тебя сильные руки, чёрт побери! Прости. Я слабее давлю ему на спину. Теперь я вижу, где Микки научилась ругаться. Хотя мне не первый раз это говорят. Мой брат поддразнивал меня каждый раз, когда мы занимались скалолазанием. Ты до туда никогда не доберёшься с твоими маленькими короткими пальчиками. Мама показала мне, как сделать их сильнее. Я упорно выполняла упражнения. Что угодно только бы доказать, что мой брат ошибался. И я продолжаю делать эти упражнения до сих пор. Иногда бессознательно, когда смотрю телевизор или жду клиентов. Сильные руки оказались очень полезны, когда я перешла в серфинг. Нужна очень мощная волна, чтобы вырвать у меня доску. Впрочем, для массажа они тоже пригодились. «У вас железные пальцы», — сказал мне инструктор. Я быстро набрала клиентов. Сёрферы, фермеры, регбисты из местной команды. Вскоре у меня даже появился лист ожидания, а это означало, что я сама могу выбирать время работы, чтобы не упустить волны. Я получала удовольствие от работы и от свободы, которую она мне давала, и пошла учиться дальше. Джек вскрикивает. «Здесь не тронь. Именно тут у меня травмирована спина. Я сломал её в Пайплайне». Бонзай Пайплайн — один из лучших серф-спотов на планете. Находится на Гавайях. Волны там могут приходить в четырёх разных местах. В сезон они обычно около трех метров, но достигают и десяти. Именно из-за этого зимой туда Съезжаются лучшие профессиональные сёрферы со всего мира. Примечание переводчика. Я резко убираю руки. Этот серфспот на Гавайях считается самым опасным в мире. Там, где у всех работают три позвонка, у меня только один. Прости, мне следовало спросить. Не парься. От куста рядом исходит острый вяжущий запах. Чайное дерево или эвкалипт? Он лезет мне в нос, пока я занимаюсь спиной Джека. Я боюсь снова сделать ему больно. Я подпрыгиваю, услышав голос Скай. Она неслышно подходит сзади. Ты специально этому обучалась? резко спрашивает она. Я оглядываюсь. Меня забавляет ее стремление защищать своих. Или это собственнический инстинкт? Я физиотерапевт, работаю со спортсменами. Да. Она прищуривается, уходит. «Ты знаешь, что пытаешься щадить свою левую ногу?» — кричу я ей в спину. Она резко поворачивается ко мне лицом. Вначале я думаю, что она начнёт это отрицать. Затем сдаётся. В прошлом году я порвала мениск. Думала, что всё прошло. Я могу посоветовать тебе несколько упражнений. Она кивает с опаской. Я снова поворачиваюсь к Джеку. Не думаю, что ты что-то сломал. Просто сильно ударился. Будут синяки. Джек расслабляет спину. Делает это осторожно. Спасибо. Приложи лёд и отдохни немного. Он улыбается. «На том свете отдохну». Что-то большое и чёрное пролетает у меня над головой. Я пригибаюсь. «Это всего лишь летучая мышь», — говорит Джек. В туалете кромешная тьма. Мне нужно пописать, но я не собираюсь идти на ощупь. Я уже заглядывала в туалет и видела там две кабинки с дырами в земле закрытыми крышками. Перед тем сооружением есть кран. Один. Я открываю его. И вода начинает течь тонкой струйкой. Ею я чищу зубы. Через минуту я беру в руку телефон, чтобы осветить дорогу. Или, может, у Микки найдётся запасной фонарик? Вдруг раздаются шаги у меня за спиной. «Эту воду пить нельзя», — голос Клемента. Проклятье. Я выплёвываю то, что ещё могу, на землю. Клемент жестом показывает на крышу. Это дождевая вода, которая там собирается в специально поставленную ёмкость. С этими словами он уходит. Обычно я не склонна к конфликтам, не бываю агрессивной. Но сейчас, после подъёма на скалу, во мне бурлит адреналин. Я бегу за ним. «Эй!» Клемент поворачивается. Лицо искажено гримасой. Но тут же он хватает меня за руку и отдёргивает в сторону. «Осторожно!» Огромное муравьиное гнездо едва различимо в почти кромешной тьме. Оно оказалось как раз там, куда я собиралась поставить ногу. Моё запястье пронзает жгучую боль из-за слишком сильной хватки Клемента. «Что тебе так во мне не нравится? В чём проблема?» — спрашиваю я. «Я тебя сюда не приглашал», — отвечает он холодным тоном. «Меня достал этот парень. Я не позволю ему вывести меня из себя». «Ты играешь роль крутого парня, но это только игра. И больше ничего». Невероятно, но он улыбается. Он пытается убрать улыбку с лица, но у него это не получается. И как я играю роль крутого парня. Я изображаю его позу, скрестив руки на груди и пошире расставив ноги. Клемент опускает руки вдоль туловища, медленно и небрежно. Затем сурово и неотрывно смотрит на меня. У меня в голове звучат предупредительные звоночки но я не обращаю на них внимания. Я твёрдо стою на покрытом песком клочки земли, оказавшемся у меня под ногами. Я не отступлю. Я думаю, ты боишься женщин. Климент подходит ко мне. Так близко, как только может. Но не касается меня. По мне видно, что я тебя боюсь спрашивает он шёпотом. Нет. Я тоже отвечаю шёпотом. Но боишься. Он снова пытается не улыбнуться. Но я также чувствую его боль. Я не знаю историю его жизни, но эта игра в крутого парня — его защитный механизм. И я не имею права лезть под надетую броню. Его улыбка исчезает. Я не хочу, чтобы ты оставалась здесь. Поэтому тебе следует держаться от меня подальше.